А на Розу все это произвело такое сильное впечатление, что она даже немного поплакала. Прежде чем уехать на следующее утро, они попрощались с хозяином дома. «Я вчера говорила с Катрин. Теперь я знаю, почему она так несчастна», сказала Элен виноторговцу. «Вскоре я опять поеду с ней в Нормандию вместе с детьми. Я ведь ее люблю, а когда она там... «Она становится такой... такой...» Казалось, он не находил нужных слов. «Такой живой?» — Элен склонила голову на бок. «Да, живой». Он вздохнул. «Но она подарила вам замечательных детей», — сказала Элен, пытаясь его утешить. «Да, это правда», — он кивнул. На прощание он похлопал Жанну по плечу и пожал Розе руку. Элен обняла его. «В Нормандии она снова будет принадлежать вам», — шепнула она ему на ухо. Он кивнул, и в его глазах заблестели слезы. Они вышли из Лондона через Ольдергейт и потом двинулись по тракту на северо-восток. Чтобы Элен могла вовремя кормить маленького Уильяма, они постоянно делали привалы, и из-за этого двигались медленно, да и путь был неблизкий. Чем ближе они подходили к Ипсвичу, тем сильнее нервничала Роза. «Ты не хочешь проведать свою мать?» — спросил Жан, когда они подошли к городу. Роза глубоко вздохнула. «Я хочу попасть в наш переулок и посмотреть, живет ли она там еще». «Нам пойти с тобой?» — спросила Элен. «Нет, не надо. Я схожу сама. Мы встретимся попозже на рынке». «И что же нам пока делать?» Жан вопросительно взглянул на Элен. «Узнаем, живут ли здесь Донован и Гленна. Думаю, я должна им кое-что объяснить». «Донован? Это не тот кузнец, о котором ты мне рассказывала?» «Да, точно, это мой учитель. Он самый лучший, но он очень строгий». Каждый из них углубился в свои мысли, и они направились на окраину Ипсвича. Чем дольше они шли, тем сильнее беспокоилась Элен. «Я так боюсь услышать их упреки, увидеть разочарование в его взгляде». «В чьем взгляде?» — Жан удивленно посмотрел на нее. «Дон Ивана. Вон его кузница!» — Элен указала на мастерскую. «А, ну тогда понятно». Элен направилась к кузнице. «Интересно, вернулся ли Донован? Может быть...» Он все-таки решил остаться в Танкарвиле, А может быть, вообще умер? Элен услышала, что в мастерской стучат молоты. Она резко открыла дверь. В кузнице, как всегда, было темно и дымно. Войдя, Элен увидела двоих мужчин, работающих над каким-то заказом. У одного из них были растрепанные седые волосы. «Левин — Левин! — радостно воскликнула Элен. Кузнец удивленно взглянул на нее. «Чем могу вам помочь?» Элен посмотрела на второго кузнеца. «А где Донован?» «Вы его знали?» Левин присмотрелся к ней внимательнее. «Он умер перед Рождеством!» У Элен перехватило дыхание. Хотя она это предполагала, все же новость поразила ее как удар. «А Гленна?» Элен чувствовала какую-то пустоту внутри. Левин прищурился, смутно ощущая, что эта женщина ему чем-то знакома. «Она в доме». Гленна сильно постарела после того, как умер Донован. «Но прошу вас, милая девушка, скажите мне, кто вы? Мы знакомы?»